Глава шестая Она вернулась в казарму глубокой ночью. Под укоризненным взглядом дежурного шмыгнула в жилой отсек. В темноте прокралась к своей койке и вздрогнула, когда снизу на нее уставились два бледно-голубых светящихся глаза. «Мэлори! Твою мать!» — прошепела она. «Спи!» «Да я-то сплю!» Хмыкнула подруга, разглядывая ее. Особенности зрения позволяли Мэл видеть ночью лучше, чем днем. Удовлетворенная результатом осмотра, она повернулась на другой бок и сонно пробормотала. «Очень рада. За вас обоих». Ин взяла полотенце и отправилась в душевую. Вода в накопителях успела остыть, но все равно какое-то время девушка неподвижно стояла под ее струями, надеясь смыть смятение и горечь, оставшиеся после свидания с Ноланом. Думать ни о чем не хотелось, но привычка анализировать не давала покоя и заставляла перебирать факт за фактом. Определенно, с ней творилось что-то не то — Пришлось приложить немало усилий, чтобы раскрыться и стать похожей на прежнюю Инджаил, чтобы Нолан не ощутил пугающей разницы. Да, тело в конце концов отозвалось на ласки, но сердце и душа ясно дали понять — ты больше не любишь его. Похоже, время настолько безжалостно, что стерло прежние чувства. А вот Нолан, кажется, — по-прежнему любил, хотя поначалу тоже был скован, но это вполне объяснимо. Зато теперь он поверил, что увечье — не повод чувствовать себя несчастным и никому не нужным. Уже хорошо, но что будет дальше? Ин закрыла кран и принялась яростно вытираться полотенцем, словно хотела стереть с кожи воспоминания о ласках друга. Друга. С момента возвращения она ни разу, даже про себя, не назвала экс-командора любимым, только своим и другом. А дружеских отношений недостаточно для того, чтобы спать вместе, даже если грустно, одиноко или нужно реанимировать угаши и чувства. Девушка опустилась на скамейку, подперла подбородок кулаком и задумалась. «Молодец! Послушала чужие советы, и что теперь? Отказаться от продолжения? И как Нолан это расценит?» «Понятно, как. С другой стороны, удовольствие они все-таки получили. Может, продолжить, и все постепенно вернется на круги своя». Но интуиция подсказывала, что этого не случится. Хорошо, если вскоре оба поймут, что прошлое осталось в прошлом, и настолько близкая поддержка уже не нужна. А если Нолан по-прежнему будет любить ее, а она не сможет предложить ему ничего, кроме дружбы? Обманывать мужчину, к которому ин испытывала глубокую привязанность и уважение, она не хотела и не могла. Проклятье! Как же все сложно! Ин стиснула зубы и принялась одеваться. До подъема осталось часа четыре, не больше. Она наскоро просушила волосы, выскользнула в коридор и, добравшись до своей койки, залезла наверх. Мэл спала или притворялась спящей. Ин завернулась в одеяло, еле слышно вздохнула. Если и завтра с ничего не получится, придется придумывать что-то другое, иначе грядущий экзамен она просто не сдаст. Испытания назначили на последний день текущей декады. Об этом они узнали на утреннем построении. Крейден произнес целую речь, смысл которой сводился к двум фразам. «Нужно очень стараться» и «У вас все получится» а потом огласил изменения в графике тренировок. Свободного времени практически не осталось, вместо него значился либо полигон, либо стрельбище, либо усиленная физподготовка. Первогодки обреченно вздохнули. Инджаил, как бывший офицер, оценила усилия Крейдена, не желавшего, чтобы подопечные провалили экзамен, а Мелл... Ее больше волновало другое. Она долго ждала, когда подруга заговорит первой, но не выдержала и спросила за завтраком. «Ну, и как все прошло?» «Прошло», — коротко ответила Инн, поглощая зерновые хлопья с сиропом. Сказанное имело много смысловых оттенков, но произнесено было таким тоном, что Мэллори больше ничего уточнять не стала. И вообще переключилась на обсуждение предстоящей проверки. «Ты в курсе, что тест на полигоне будет первым до сдачи общих нормативов?» «Распоряжение высшего начальства». Она многозначительно показала пальцем в потолок. Разумеется, средним. «Да, что-то новенькое», — задумчиво протянула Инн. Выходит, Орен позаботился, чтобы перед взаимодействием с Ксинергией первогодки не тратили силы. Неужели он сделал это ради нее, показавшей самые слабые результаты? Нет, кажется, тут все намного интереснее. Командор облегчает жизнь целой группе, чтобы у Ин появилось больше шансов, но это далеко не конечная цель. Таким образом, он хочет завоевать их доверие и, в конце концов, что... «Выведать нужную ему информацию? Стать одним из своих? А может, сблизиться с мэллори «Любопытная многоходовка», — пробормотала она, вертя в руках стакан с соком. «Умно. Ничего не скажешь». «Ага», — отозвалась столь же проницательная Мэл, и растянула губы в коварнейший из улыбок. «Посмотрим, что выйдет». Не будем мешать. Пусть мальчик старается, пока это нам на руку. «Мальчик?» Ин удивленно взглянула на подругу. «Ты до сих пор видишь в нем трепетного юношу, которым он был 10 лет назад? Юношу, который так волновался, что путал слова и отказался пожать тебе руку? Или я ошибаюсь, и дело вовсе не в этом, а в чьем то задетом самолюбии...» «Отнюдь не мужском и в желании отыграться?» «По какой еще причине ты так относишься к зрелому, состоявшемуся, далеко не глупому офицеру и командующему базой, который все эти годы помнил тебя?» «Может, потому что однажды он назвал меня героиней Тесара?» Она не видела выражения ее глаз, но отчетливо заметила, как щека Мелл судорожно дернулась. В следующий миг Мэлори поднялась из-за стола, оттолкнув ногой стул, а потом схватила его за спинку и с силой швырнула в ближайшую стену. От грохота вздрогнули все, кто находился в помещении. Полсотни элатов изумленно уставились в их сторону. Кто-то выронил вилку, и Инн четко услышала произнесенная сквозь зубы «чокнутая стерва». А Мэл, тряхнув неуставной прической, наклонилась к ней и тихо, без всяких эмоций сказала «Давай не будем о героизме, ладно?» и вышла из столовой, прихватив по пути чей-то фруктовый коктейль. Инджаил не пошла следом, спокойно доела завтрак и допила сок, чувствуя на себе пристальные взгляды сослуживцев. А когда через полчаса они с Мел встретились на полигоне, обе продолжили разговор об экзаменах, Будто ровным счетом ничего не случилось. Новости из Ксантра заставляли себя ждать, поэтому, потеряв терпение, Альн сам набрал номер Форкса. Тот был на дежурстве и перезвонил только на следующий день, да и то в самое неподходящее время — в обед. «Пойми, Орен, я не могу говорить о таких вещах, когда кто-то рядом». Шепотом оправдывался он. «В отличие от некоторых, своего кабинета у меня нет, а лишних ушей с десяток. Ближе к делу!» — перебил его Альн. «Что удалось выяснить?» «Насчет прошлого я разыскал через Блейна одного полукровку. Он раньше работал уборщиком в тюремном блоке G3», — стал торопливо рассказывать Форкс. «В том самом, где содержат приговоренных казни». «Старика зовут Берт Юнг. Или Барт. Точно не помню. Да, это и не важно. Он согласился встретиться со мной, и я поехал к нему. Специально взял выходной. Так вот, Барт сказал, что убирал площадку для экзекуций после того, как тех офицеров... Ну, ты понимаешь. «Понимаю. И что?» «И ничего. В смысле, на площадке ничего не осталось?» Обычно после казни находят фрагменты тел, обугленные кости, зубы и прочее. Но в тот раз там было пусто. Немного пепла, пара пятен от пластика — и все. Он тогда удивился, но потом решил, что мощь четырех архонтов за микроны превратила заговорщиков в пыль. Ну и протёр место экзекуции мокрой тряпкой. Форкс помолчал. Собственно, весь рассказ. Я просто не знал, о чем еще его спрашивать. Хм. Урен озадаченно потер переносицу. Допустим. А что насчет остальных членов группы? Получилось узнать? Не понимаю, Альн. Зачем ты во все это лезешь? Какого хрена тебе нужно? Полушепотом огрызнулся Форкс и, не получив ответа, вздохнул. Ладно. По дружбе мне из архива прислали список. Могу зачитать. Там о каждом буквально несколько слов. Командующий придвинул к себе блокнот и взял стилус. Инджаил первый офицер. Мэлори — второй офицер. Ликвидированный. Начал зачитывать офицер на том конце провода. Рядовые Граймс и Оллер убиты при задержании бойцами правительственной гвардии. Рейнир, Дана, Лили... Пропали без вести в пустыне сета. Предположительно, стали добычей кидавров. Шанос покончил с собой через год в тюремной камере. Мэйзи – переводчица, погибла при невыясненных обстоятельствах. Оставшиеся Торстен, Дрю и Файянг отбывают пожизненное в тюремном блоке F1. Больше никакой информации. Это все, что я смог достать. Спасибо, дружище сдержанно проговорил Альн. «Ты действительно проделал большую работу, и я тебе очень признателен». Форкс с облегчением выдохнул и уже начал прощаться, но неожиданно командор кое-что вспомнил. «Погоди, не спеши. У меня есть еще одна просьба». «Иди ты в...» — искренне пожелал ему старый друг, и Орен рассмеялся. «Успокойся». Это никак не связано с Анонтар. Просто небольшое одолжение. Ты не мог бы найти в Ксантре мастера и заказать у него женские светозащитные зеркальные очки? Скай была довольна сегодняшней тренировкой. На полигоне она, как всегда, показала лучшие результаты и удостоилась похвалы командира группы, а ненавистная Инджаил опять получила выговор и разнос. Даже несмотря на то, что сумела удержать синергетический щит. Перед экзаменом требования Крейдена резко возросли, и подобное его уже не впечатляло. «Провалите испытания, опозорите меня перед старшими офицерами, разгоню по другим отрядам, которые сменят форму, в лучшем случае через год», — пригрозил он. А себе наберу новичков, не таких безнадежных придурков, как вы. Марш в душевую и отдыхать. Завтра подъем на полчаса раньше. Бывшая Прима, задрав нос, гордо продефилировала мимо Ин и ее не менее бездарной подружки, которые молча поплелись следом. Ничего, злорадно думала она, даже если экзамен эти двое каким-то чудом сдадут. То в пустыне долго не протянут. Сета безжалостно к тем, кто не способен за себя постоять. Ну а если испортит общий зачет и группу расформируют, не страшно. Крейден обещал устроить ей повышение и сдержит слово. Не зря же она каждую ночь проводила в его постели, ублажая своего командира всеми возможными способами. Будь Джаил поумнее. Она бы тоже ему дала и обрела надежного покровителя», — самодовольно подумала Скай. И вдруг едва не споткнулась, заметив у входа в казарму бывшего командора Нолана. Безобразный калека выглядел сегодня намного лучше, бодрее, чем обычно. И... в руке у него были цветы. бело желтый хаматис. Целая ветка. Ин! С улыбкой окликнул он и, не обращая внимания на остальных, направился к устало-шагающей девушке. Скай обернулась. Джаил, вся из себя скромница, взяла цветок, опустила глаза и что-то пролепетало. Мужчина убрал прядь волос с ее лица, наклонился и тихо спросил. «Придешь сегодня?» И она, помедлив лишь пару микрон, кивнула. «Только сбегаю в душ». «А потом к тебе. Хорошо?» «Чего уставилась?» В спину Скай прилетел ощутимый тычок от Мэл. «Шевели копытами!» Бывшая Прима хотела нахамить в ответ, но вспомнила утренний инцидент в столовой и промолчала. «С этой бестией лучше не связываться. Нечего сказать. Хороши подруги. Одна сумасшедшая, другая спуталась с инвалидом. И только пару мгновений спустя до нее дошло» что, даже находясь в отставке, Нолан является более влиятельной фигурой, чем тот же Крейден, потому что имеет немалый авторитет и дружит с командором Ореном». «Все просчитала стерва», — процедила сквозь зубы Скай. «Ничего. Посмотрим, кто из нас сумеет урвать больше». «Наконец, этот день настал». Испытание на полигоне действительно было первым. Группа прибыла туда после завтрака и короткой разминки. Все, кроме Меллери, облачились в протезионы, надели шлемы и выстроились на краю поля. Крейден еще раз придирчиво оглядел их. «Не подведите ни меня, ни себя», — дал последнее напутствие он. «Делайте что угодно, хоть наизнанку вывернитесь, но сдайте». «Да, командир!» Хором ответили первогодки. На специально поставленной трибуне рассаживались старшие офицеры и командор. Обслуживающий персонал проверял и заряжал катапульты. Рядом с ними готовились четверо рядовых синергетов, приглашенных для участия и подстраховки. «Удачи вам, ребятки!» — негромко сказала Мэл. И ободряющие сжала руку подруги. Ин выглядела спокойной и сосредоточенной. Казалось, предстоящий экзамен и его результат не вызывают у нее никакого волнения, но пальцы, оказавшиеся в ладони Мэл, напоминали кусок льда. "Отряд, стройся", скомандовал Крейден. Группа вышла на площадку, рассредоточилась. Рядом с Ин оказались Кейси и Йоррен. "Если что, спрячешься за меня". Одними губами шепнул Прим. «Мы прикроем». Она хотела возразить, но не успела. Тест начался внезапно, без предупреждения. «Действительно, в бою никто не будет давать отмашку и командовать «приготовиться». Никто не предупредит, откуда вылетит плазма или снаряд». Стоящие впереди катапульты оказались обманкой, по очереди сработали скрытые до поры механизмы, и обломки скальной породы полетели в экзаменуемых с трех сторон. Это напоминало игру в Трайбелла, с той лишь разницей, что сейчас из-за малейшей оплошности можно было лишиться не только будущего звания, но и жизни». Забравшись на возвышение, Мэлори напряженно следила за действиями отряда и особенно за тем, как вела себя Ин. Во время их последнего свидания Нолан сказал, что все у нее получится, едва она окажется на поле боя, даже если этот бой — лишь имитация настоящего сражения. Так и произошло. Но дело было не в ощущении опасности или адреналине. То, что сказал Йоран, его ободряющий взгляд, готовность согруппников поддержать ее и защитить, задели что-то во омертвевшей душе Ин, заставили вспомнить о ребятах из Анонтар, о том, чем они пожертвовали ради нее и в каком неоплатном долгу перед ними она осталась. Боль резанула по сердцу, и вдруг открыла широкий поток, по которому энергия Новы заструилась к рукам. Ин сделала глубокий вдох, собирая силы, а когда уловила скрип рычагов катапульты, вмиг оставила сомнения и тревоги, собралась и нацелилась на выполнение первостепенной задачи — отразить атаку противника без потерь. На удивление, все шло хорошо — Крейден даже перестал нервничать и расслабил побелевшие пальцы, сжимавшие кадус. Его первогодки действовали слаженно, реагировали быстро, в нужный момент раскрывая щиты и посылая ответные импульсы, которые перехватывали опытные ксинергеты. Защита Ин выглядела немного слабее, чем у других, но камни и осколки не пропускала. В целом неплохо. Без особых эмоций изрек командор и подал знак. «Задействовать четвертую катапульту!» Услышав это, Крейден снова напрягся. Раньше программа экзамена у новобранцев такого не предусматривала. Его подопечные, едва успевавшие отбивать атаку за атакой, не заметили жест командующего. Даже Ин, которая обычно контролировала происходящее на площадке, Поэтому внезапно появившаяся в воздухе глыба стала для них неприятным сюрпризом. Первой ее заметила Скай, мысленно уже примерявшая новую форму. Но все, что сумела сделать растерявшаяся бывшая Прима, это застыв на месте взвизгнуть от ужаса. Ин обернулась. Мгновенно оценила обстановку, поняла, что Скай упустила несколько драгоценных микрон и не успеет закрыть себя и стоящего рядом товарища. Что им остается? Только разбежаться в разные стороны и поставить под удар их с йораном, уже раскрывших щиты и оказавшихся фактически между двух сработавших катапульт. Времени на раздумье не было. Кое-как, удерживая правой рукой к синергетический купол, Инджаил резко выставила левую руку назад и вверх и подлетающий сзади камень рассыпался, соприкоснувшись с легендарным трофейным щитом. А обломок, что обрушился спереди, отскочил от удара о мерцающий ряд. Йорн и Кэсси не подвели, сумели прикрыть ее как и было обещано. «Достаточно!» — раздался с трибуны голос командора Орена. «Офицер Крейден, вернитесь на площадку и постройте отряд!» «Поздравляю!» — сказала Сиена, когда бывшие офицеры, а ныне новоиспеченные рядовые, заглянули в медблок, чтобы рассказать об экзаменах и похвастаться только что выданной дымчатой серой формой. «Значит, найденный тобой выход из сложной ситуации признали обоснованным и адекватным?» Ин кивнула. Старшие офицеры попробовали возмутиться, мол, это же тест на владение ксинергией, а не посторонними предметами. И вообще, первогодкам не положено иметь даже кадус, не говоря о раритетном оружии. Но командор заметил, что щит не оружие, а оборонительное средство, поэтому... Его применение допустимо. По-другому было никак. Я не смогла бы раскрыть сразу два ксиэнергетических щита. Мои силы еще не восстановились. В конечном итоге офицеры согласились с этим. Правда, баллы все равно сняли, за то, что я не предупредила командира отряда о наличии щита. Но я честно не собиралась его использовать. Просто взяла с собой на всякий случай, в качестве талисмана. «Вообще-то, перед тестом Крейден дал четкие указания. Делайте что угодно, но сдайте», — добавила Меллери. «О чём я не применула напомнить?» «И за это нас лишили еще нескольких баллов», — усмехнулась Ин. «Впрочем, на стрельбище именно благодаря Мэл мы получили высокие результаты в общем зачете. 10 из десяти по мишеням». Стоя, лежа, с колена в движении, в темноте. Даже офицер Блум был впечатлен, а командор. Он просто глаз с нее не сводил. Старая любовь не тускнеет с годами. В голосе исцеляющей, словно в мутном потоке, промелькнуло что-то холодное, скользкое. По базе уже ходят слухи, что гордый, недосягаемый Альн Орен. Теряет волю при виде одной белокурой бестии и готов на все, чтобы заполучить ее. «Любопытно», — протянула Мел, глядя куда-то в сторону. «Уж не ты ли эти слухи распускаешь, дорогая подруга?» «Зачем? Когда все и так очевидно», — Сиена пожала плечами. «Пользуйся этим, пока есть возможность. Только учти». Ты для него не более чем ценный трофей, не вычеркнутый пунктик в жизненном плане, недобытый и от того желанный экземпляр в коллекции разбитых женских сердец. И когда командор получит то, что желает, ты, как и прочие, перестанешь быть ему интересно. «Паршиво, наверное, быть телепатом!» Помолчав, с кривой ухмылкой ответила Мэлори. «Читать мысли и чувства любимого мужчины и понимать, что ты нахрен ему не нужна». Слова ее били как пули. Десять из десяти. Сиена задохнулась от злости, и Ин показалось, что сейчас она нарет на Мэл или запустит в нее чем-нибудь тяжелым. Но ничего не произошло потому что дверь в кабинет исцеляющая распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся рядовой. Атари, вас вызывает к себе командор Орен!» — выпалил он. И, отдышавшись, добавил. «Возьмите с собой перчатки и инструменты для вскрытия!» Останки молодого Элата лежали в раскрытом пластиковом чехле, предназначенном для переноски тел погибших в пустыне. Альн, Сиена и командир отряда разведчиков стояли над ним. Излишнее впечатлительного Блума тошнило где-то за дверью. «Посланный вчера в Сету отряд не вернулся. Вести от него не было. И сегодня мою группу отправили на поиски», рассказывал хмурый офицер, стараясь как можно реже смотреть вниз. «В общем, нашли только этого. Да и то...» Лацины успели как следует его обгладать. Вокруг были следы. Огромные. Песок взрыт. Везде пятна крови. Других тел мы не нашли. Наверное, он унес их с собой. Кедавр? Сиена присела на корточки, раздвинула изгрызенную плоть, осмотрела поврежденные кости. Похоже на то. Раны глубокие, нанесены чем-то большим и острым. Как же их угораздило? Трое бойцов, достаточно опытных, и одна голодная тварь, убить которую не составляет труда. Издалека — да, но не в ближнем бою, — возразил Альн. Кедавры обладают зачатками разума. Хищник, вышедший на охоту, мог спрятаться, терпеливо сидеть в засаде, а потом внезапно напасть. У нас уже были похожие случаи, только закончились они менее трагично». «Где это произошло?» Командир разведгруппы молча вытащил карту и ткнул пальцем. «Не так далеко от базы», Урен задумался. «Это значит, что каждый посланный в Сету отряд окажется под угрозой». Придется отправить кого-нибудь на отстрел прожорливой твари, пока она не нашла себе пару и не начала размножаться. «Подходящее задание для боевого крещения», — Сиена встала, сняла перчатки и отряхнула руки. «Думаю, бывшие первогодки Крейдена справятся без проблем. Ведь среди них теперь есть непревзойденный во всех отношениях снайпер».